Сыщик с арестантом сели в дежурный экипаж и направились с фонтанки на офицерскую. Они ехали не спеша. Ефим жадно вдыхал воздух города, воздух свободы. Когда прибыли на место, Лыков повел парня в морг при Казанской части. Им открыли ледник и показали невостребованные тела. — Прости с братом. Сыщик вышел и вернулся через пять минут. Ефим беззвучно плакал и гладил Ивана по заиндивевшим волосам. «Как они похожи!» «Ваше высокоблагородие! А куда его дальше?» похоронит Хоть умер он без покаяния, я распоряжусь, чтобы положили в ограде, и отпевание будет. Хочешь присутствовать?» «А можно?» «Я разрешаю». Только дай слово, что не попробуешь сбежать. Святой истинный крест. Век не забуду вашей доброты. Братка ведь. Теперь, Ефим, погляди вот сюда. Для чего я тебя привез? Чтобы ты понял, кто убил твоего брата. Видишь маленькое пятно в ляжке? Это и есть моя пуля. После того, как Иван дважды выстрелил в меня картечью я ответил. Егерь слушал молча, не понимая, и ждал разъяснений. — Вот, целил я ближе к земле, чтобы попасть в ногу. Эта пуля Ивана только ранила, причем легко. Но он захромал и снуло испугался. — Чего? — напряженным голосом спросил Ефим. А зачем ему раненый сообщник? В больницу его вести нельзя, одна обуза. И он убил твоего брата ударом ножа в сердце. Вот, смотри. Видишь? Понимаешь разницу между пулей в ноге и клинком в сердце? Циферов долго молчал, колупал пальцем рану на груди брата. Убедился теперь, «Я был сзади. Если бы догнал Ивана, то взял бы его живым. Зачем он мне мертвый? И никуда бы твой брат не делся. Вас вон трое было в сторожке, а я один всех повязал, помнишь?» «Да уж. А твой снулой на расправу крут. Где Вась, капитан Брюх?» «Наверняка он его прикончил, чтобы следы замести. Так?» но отставной егерь еще сомневался. Тогда сыщик сказал, «Поехали обратно. Вызовем Серегу и спросишь у него, как было на самом деле на Гутуевском». Они вернулись в департамент, и Лыков велел привести Серегу. Это оказался дезертир гвардейского саперного батальона по фамилии Халдеев. В прошлом году, находясь в уволнении, Он изнасиловал убил купеческую дочь и с тех пор числился в розыске. По подложному виду, Халдеев устроился сторожем на мусульманское кладбище. С того времени в Волынкиной и Тентелеевой деревнях случилось несколько ограблений. Жертвы были сильно избиты. Один человек потом умер в больнице. Выживших сейчас искали люди Вощинина. Дела серёги были плохи. Но он пока не осознавался. Ввели дезертира. Он посмотрел в мрачное лицо Циферова и сразу съежился. Скажи, как погиб брат? Да я в лодке сидел, там темно было. Ты говорил мне, что его застрелили сыскные. Ну, там пальба была. И не видно было ни Нелешего, ночь же. Не ври. Сейчас ночи светлые. Халдеев молчал. Серега, я только что из Покойницкой. Видал мертвого Ивана, его ножом в сердце зарезали. Это ты его? Циферов шагнул к дезертиру и схватил его за ворот. Сыщик даже не пошевелился. Халдеев побледнел и выдавил хриплым голосом. Это Снулый, а ты? Ты что молчал? Он велел сказать насыскных. Я и подтвердил, спужался. Ты же его знаешь. Брату твоему пуля в ногу попала, он охромел. Я сразу ты и не понял. Только стон раздался и плеск. Снул и тело в воду столкнул, потом сиганул в лодку ко мне и кричит «Сгреби!» Еле-еле уплыли. Ну? В чекушах осмелился я спросить, что с Иваном. И снул и велел. Ефиму, скажем, что попали в засаду, фараоны его и застрелили, иначе, мол, придется другого сторожа на кладбище искать. — Я издрефил. Егерь отошел к столу. Брезгливо вытер руки об куртку. — Сволочь! Ну вас всех к такой матери! Я даю показания. Расскажу, как есть, никого не пожалею. Брата убили. Теперь ответите. «Я-то поверил! А вы...» С Ефимом началась истерика. Он бился головой об стену и рвал на себе волосы. Пришлось отпаивать его водой. Успокоившись, Циферов заявил. «Хочу показать место, где закопали Ваську Питенбрюха. Это там, в холерном ряду». «Ох, тогда и я сознаюсь», — не выдержал Халдеев. Пишите, ваше высокоблагородие, все как на исповеди. И Серега с Ефимом дали полные признательные показания. Они наговорили Снулому на бессрочную каторгу, а себе на первый разряд. Примечание. Первый разряд каторжных, осужденное на срок от 12 до 15 лет. Конец примечания. К вечеру по их наводке раскопали труп барыги, и на Агейчеве теперь числилось пять убийств. Можно было начинать с ним работать. Подручные Снулова содержались во внутренней тюрьме департамента полиции. Маза пришлось положить в госпиталь дома предварительного заключения. Надзор там слабый, но это никого не беспокоило. На одной ноге далеко не убежишь. Во время схватки в сторожке Лыков расколол ему пополам над коленник. Снулому закрепили ногу в гипсовой лангете и велели месяц не шевелиться. Алексей зашел в палату. Агейчев лежал, как всегда, с сонным видом. При появлении сыщика глаза его не подобрели. «На, читай!» Сыщик швырнул мазу на грудь кипу исписанных листов. Тот начал смотреть, но скоро отложил бумаги. И так все ясно. Погонянка тебе светит, Спиридон. Пожизненная. Примечание «погонянка», каторга, жаргонная. Конец примечания. «И в аду обживешься, так и ничего», — философски сказал арестант. «Заслужил, отвечу». «А не хочешь компанию завести?» «Скучно одному в каторге». «Компанию? Из этих, что ли?» Снул и харкнул на идеально выскобленный пол. «Не люди, а вши! Обгадили меня. Думают, это им поможет». «Я говорю о твоем заказчике. О барабаджеве». Не знаю я никакого Арабаджева. Брось передон. Для чего ты его выгараживаешь? Думаешь, он тебе туда деньги будет высылать? Василий Мансурыч сам гол как сокол. Говорю же, я такого не знаю, чего его спасать. Знал, сказал бы. Я имел дело с посредником. Назови посредника. Полячок один, по фамилии Янович Яновский. — Где его найти? — В 7-й Рождественской улице, номер дома не помню, там внизу Кухмихстерская. — Расскажи мне о поляке. — Ну, он пришел к Питенбрюху, сказал, надо сложить одного. Дерьмовый такой, живут вдвоем с лакеем, больше на квартире никого нет. Лакей — дурак, через него можно подобраться. Тут они стали спорить о деньгах. Не сошлись, что ли? Сначала они сошлись. Мой прескурант пять тысяч, а заказчик давал только три с половиной. Я отказался. По мокрому делу возни много, оно дешево стоить не может. К тому же заказ особенный. Не просто кончить, а еще чтобы ложный след был. Того же дурака лакея подставить в убийцы. Ну, прошел чуть не месяц, поляк снова явился в Малинник. Там я его и увидал впервые. Он сказал, цена та же три с половиной, больше нет. Но тот хлюст разжился деньгами. Что в доме найдете, все ваше. Я подумал и согласился. Иван Циферов взялся лакея обработать. Он языкастый был, не то что Ефим. Уболтал дурака. Сходили они пару раз в Портерну и стали лучшие друзья. Иван сказал, что будто бы нашел ему другое место. Ну и явились к новому хозяину представляться. Представился, Халдей. Я тогда полдома снимал на пороховых, там его и сложили. Поехали сразу на Кабинетскую. У нас уж ключи были, с лакея сняли. Зашли с черной лестницы. Хлюс так ничего и не услышал. Быстро помер, можно сказать, в один миг. Ну, посмотрели мы вещи. Поскольку задумали на Алешку повесить, то делали все аккуратно. Примечание. Алёшка, Лакей. Жаргонное. Конец примечания. Словно бы он сам шарил, и купон ему под кровать подбросили для верности. Поиск удался, нашли мы в бюро две с лишним тысячи, все новыми билетами. Не обманул заказчик. Вышли так же тихо, как и вошли. Словом, начало было удачливее. Это потом вдруг фортуна стала рожу кривить. Приплыли мы на Косте обжигательный завод, а вы нас там уже ждете. Как хоть узнали-то, ваше высокоблагородие. Кочегары в кабаке между собой говорили, а сыскной агент подслушал. «Вот как! а Всегда я из-за дураков страдал. Если бы можно было одному такие дела проворачивать, ей-ей, сам бы все делал. Никому ведь нельзя верить!» «А почему же ты с кочегарами стал договариваться, а не с хозяином завода, или хоть со сторожем? кочегары это самый никчемный народ». Это не я, а Васька. С него поскудой все началось. Решил дурак деньги сэкономить. Кобазев, где много, возьмет, а мужики десяткой довольны будут. Вот и наэкономил, мразь! Ладно, дальше валяй. Дальше уж вы знаете. Еле я ноги с Гутуева унес. Пришлось товарища добить. Хотя какой он мне товарищ? Лапать! Сор земной, как все они. Ну, вижу, дело плохо. Надо все нитки рвать. Главная нитка — Васька-барыга. Забрал я его на Магнитанское кладбище, вроде как спрятаться. Да там же и закопал. Чтоб не экономил больше, сволочь. А дознание-то идет. Мне посредник пеняет. С лакеем не вышло. Полиция вот-вот заказчиков подозрение возьмет. Хотел я их обоих послать куда подальше. Дело-то уж сделано и деньги получены. Но поостерегся, себя надо спасать. Ложный след и мне нужен, не только заказчику. Тут вспомнил, что письмо тогда со стола Удашевского забрал от какого-то Дудкина. Посмотрел, забавное письмо, может сгодиться. Сунул в карман. «Стали мы с этого крутить». То Шустова завербовал. и то Я самолично. За 500 рублей. Заказчик мне имя сообщил, мол, человек из команды Лыкова все рапорты ему пишет. Я вечером на улице его подкараулил. Зашли в трактир. Там и договорились. Из своих денег отдал?» Не поверил Лыков. «Ну, хотел эту сумму в счет вставить». но потом она окупилась. «Каким образом?» «А когда сложили в Москве шалаву, при ней денег оказалось до тысячи рублей, да еще серьги с бриллиантами. Выгодно скатались!» Сыщик спросил обескураженно. «Что? Прямо так легко Сергей Фирсич меня и продал, а ему деньги были нужны. У сестры Базедову болезнь нашли». лечение дорогое, он и согласился. Янович Яновской с Шустовым встречался? Нет, через меня все шло. Не может быть, усомнился Лыков. Иуда нарочно подсунул мне мысль явиться в мировой суд. Правильно. Янович мне сказал, я передал Иуде. Но ведь это было, когда я еще Арабаджева не подозревал, — это уже нашли, — пояснил Агейчев. — И заказчик понял, что вы скоро догадаетесь. — О чем? — Что место не поделили. — И решил, как я кумекую, в опережение высунуться. — Умный, видать, собака. — Как вы узнали, что Дудкин в воскресенье ездил в Москву, да еще к француженке? — Янович сообщил. — Он и адрес дал. «А он откуда выяснил?» — не унимался Алексей. «Черт его знает! Я показал ему письмо Дудкина, он сбегал, доложился по команде и принес имя и адрес. План был толковый. Загодя развалить и на бытие. Ясно же, что вы скоро ту девку разыщите. А уберем ее Дудкину крышка». «Ну ладно, пусть так. Расскажи, что в Москве было». Вам цифера все уже написал. Я хочу от тебя услышать. А че рассказывать? Приехал я, напугал девку. Твоему, мол, кредитного в тюрьму посадили за убийство. Того из Питера с большими усами. скорой за тобой явятся, отправят в столицу. Он де тебя говорил как потатчицу. В столице шутить не станут, в каторгу сошлют. Им гулящую не жалко, а для отчета годится. Спасайся! Она и всполошилась. А как съехала с квартиры, тут я и... Прямо в экипаже. Извозчик-то мой был, старый знакомый, налетчик из Андроновки. Он помогал. «Где этот сообщник сейчас?» «Не ищите, я его задавил для пользы дела». «Куда дели труп Клотиль де Лавине?» — Куда дели, оттуда справок не дают, — уклончиво ответил Снулый. — Да, а мне дают, — огорошил его надворный советник. — Поклон тебе, от шайтана Аглы! Убийца не поверил своим ушам. — Вы что, видели с ним? — Вот как с тобой. — Он же в розыске. Для меня сделал исключение и все рассказал. А Гейчев был сражен. Он долго молчал, потом пробормотал, сволочь, а деньги взял. Ты, Спиридон, много зла наделал в Москве. Люди тебя ненавидят, потому нет тебе нигде укрытия. Допрос прервало появление доктора. Тот осмотрел калеку. На жалобу, что нога под гипсом сильно чешется, ответил, надо терпеть. Он будет ходить? Спросила скулапа Алексей. Будет только на костылях. То есть вылечить до конца нельзя. Травма тяжелая, будто кувалдой дали. Нога лишилась возможности сгибаться в колени, и это неизлечимо. — Ну, Спиридон, повезло тебе, — порадовал Маза Лыков. — На Сахалин не поедешь. — А куда меня тогда? — С таким увечьем каторгу не дают. Оставляют в местной тюрьме общего содержания. «Будешь сидеть в Семибашенном. Там хорошо. Баня каждый месяц». Примечание. Семибашенный. Литовский замок. Городская исправительная тюрьма Санкт-Петербурга. Конец примечания. «Сколько мне предстоит?» «Как суд решит. По твоим грехам полагается бессрочная каторга. Ее заменят на 25 лет». Манифесты с амнистиями на тебя не распространяются. Значит, выйдешь на волю уже в следующем веке. Если точно, то в 1917 году. А Гейчев сделал мрачнее тучи. Да ладно, подбодрил его сыщик. Все лучше, чем в воеводской паде уголь добывать. Там ведь долго не живут. А тут столица, доктора. Вас, сволоча, еще и лечить станут. Вместо того, чтобы удавить Кому я буду нужен в 1917 году? В отчаянии выкрикнул Снулый до да снегнущийся ногой Кто знает, что тогда будет Через 25 лет другая Россия появится Цивилизованная, гуманная Все-таки есть прогресс или нет? Так что терпи Скажи лучше, твои встречи с поляком при свидетелях проходили?» Снул и впервые повеселел. «Нет, завсегда глаз на глаз. По трактирам да меблиришкам, и никогда два раза в одном месте. Плохо. Да уж чего хорошего?» Действительно, в деле обнаружилось препятствие. При таком обороте поляк никогда не сознается. Зачем? Чтобы получить каторгу за соучастие? «Очная ставка бесполезна. Янович скажет, что снул и его оговорил. Свидетелей нет. Значит, безнаказанным останется не только посредник, но и тот, кто стоит за ним. Заказчик убийства, Арабаджев». Тогда знание зашло в тупик. Случилось то, чего каждый раз опасался благово. «Полиция все знает, но доказать не может». Алексей передал собранные улики следователю и остался на вторых ролях. В эти дни ему пришлось решить несколько вопросов. Сначала сыщика вызвал к себе дурного и показал запрос из экспедиции церемониальных дел. Князь Долгоруков в вызывательном тоне требовал разъяснить, кто из состоящих в должности под подозрением у департамента полиции. Лыков рассказал начальству, как придворный самодур затруднил ему дознание и даже отказался выполнить высочайшее распоряжение. Пётр Николаевич возмутился. — Что же вы сразу не доложили? — Сам государь не помог. — А вы что бы сделали? — Князек известный интриган. — Но так хамить моим сотрудникам? — Сейчас я его проучу. Он вызвал Зыбина и приказал. — Пишите. в экспедицию церемониальных дел. На чье имя? не на чье. Без предиктов и титулований. На ваш номер такой-то, сообщаю следующее. До завершения следствия никаких назначений на должность церемонимейстера не производить. И моя подпись. «Так прямо и написать?» — опешил секретарь. «А что вам не нравится?» — сощурился директор. — Князь Долгорук и важная персона, и никак вам не подчиняются, а вы ему будто бы приказ. Пусть только попробует не выполнить. Я ведь не государь, у меня разговор короткий. А если его сиятельство спросит, когда завершится следствие? — Ответить, читайте газеты. Смущенный секретарь удалился, а Дурново продолжил разговор с Лыковым. «Значит, заказчик убийства Арабаджев?» «Да». «Но доказать это мы не в силах?» «Пока да. Однако есть одно соображение. Ну-ка, излагайте». «Дать показания на Арабаджева может только Янович Яновской. Но он считает, что это ему невыгодно». «Правильно считает», — согласился тайный советник. «Что? Он сам себе срок наговорит». Если приспичит, то и наговорит. А с чего ему приспичит?» Янович на самом деле вляпался, только еще не понял во что. Поляк — единственный свидетель причастности Арабаджева к убийству Дашевского. «И зачем он тому живой?» Дурново задумался, алыков продолжил. «Пан полагает, что у него выбор — или идти в каторгу, или оставаться на свободе и потому молчит. В действительности его выбор другой — или идти в каторгу, или умереть. Вы сами верите в это? Убежден. Арабаджев только кажется обычным петербургским чиновником. Калежский асессор, кандидат права, состоит в должности церемони А на самом деле он зверь. Дикий обрек. Не оскорбленный Лерхе, не обворованный Дудкин так и не решились на то, что легко позволить себе этот господин. Для того лишь, чтобы занять понравившуюся должность. Сейчас речь идет уже не о месте, а о его свободе и самой жизни. Думаете, он чем-то смутится? Нет, конечно. Арабаджев нанесет удар. И на этот раз своими руками. поскольку другого исполнителя ему не найти. Так что на месте Яновича я бы ходил по улице и оглядывался. Сомневаюсь, что его надолго хватит. Знаю по себе, что ожидание смерти очень удручает. ну попробуйте разъяснить пану все эти соображения и заканчивайте с этим придворным убийством. Вы свое дело сделали». Пусть теперь ломают головы следователь и прокурор.